Александр Лысев. Судьба русского солдата. Глава 1. Артиллерия работала по квадратам. Били всеми калибрами. Одиночный огонь, начавшийся совсем недавно как дежурный беспокоящий, неожиданно превратился в шквальный огневой налет. Гулки удара рождались где-то далеко в глубине немецких позиций. Вспышек было практически не видно.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 Не успевала оседать вывороченная земля с остатками скошного кустарника и редких уцелевших до сих пор деревьев. И тут же, сохранившиеся нетронутыми промежутки продолжали рвать и рвать все новые и новые всполухи арт огня. Где-то вдалеке, за пару десятков километров севернее, в районе ораненбаумского порта прогремел чудовищный силой взрыв. По всей видимости, взлетела на воздух одна из барж с боеприпасами.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 Значит, уходить с нейтралки пока никак нельзя. Нужно точно засечь ее местоположение. Ты куда сейчас назад подаваться? Скорее всего, здесь целее будешь. Несмотря на молотившую неприятельскую артиллерию, планомерно превращавшую всю округу в лунный пейзаж, опытный глаз наблюдателя не терял ориентировки на местность. Вот выгоревшие доржавый желтизный желтизны остров подбитого танка, оставшегося здесь еще с прошлой осени.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 Смотрел в это лазурное и где-то в невообразимой вышине совершенно чистое июньское небо второго военного лета 1942 года. Наконец, несколько раз рявкнули в ответ по сухопутному фронту немцев из районов фортов наши тяжелые орудия. Открыв беглый огонь, по противнику включилась в контрбатарейную борьбу немногочисленная полевая артиллерия плацдарма. Выждав с минуты, убедившись, что немецкие минометы больше не стреляют, он перевернулся на живот, поправил каску и продолжил наблюдение. В голове промелькнула вроде бы не относящаяся к непосредственной боевой работе мысль. «Пусть сегодня проутюжили плацдарм, зато меньше достанется городу». Действительно, ни в сторону Лигова, или, как уже давно называли тамошний поселок Курицка, Ни дальше по Ленинграду немецкой дальнобойной артиллерии в тот раз не стреляла. От чего-то не последовал в тот день на баовском направлении после столь массированной огневой атаки и наземной атаки со стороны неприятеля. Будильник сработал в пять утра. Алексей Златков по многолетней привычке проснулся моментально. Открыл глаза и тут же уперся взглядом в два маленьких зеленых фонарика. Щурясь и слегка утаптывая его лапами на груди, расположился огромный серо-полосатый кот по кличке Филимон. Кот слегка мурлыкал, убаюкивая и будто гипнотизируя хозяина. Подниматься в такую рань в его план явно не входил. «Подъем, Филя!» – решительно заговорил Златков и аккуратно потянул за край пледа. Кот немного посопротивлялся, а затем, оценив проявленную к нему деликатность, мягко спрыгнул с дивана на пол. Потянулся на ламинате и искосо глянул через плечо на хозяина, всем своим видом показывая, что решение проснуться было принято исключительно им самим. И тут же, отбросив все условности, припустил на кухню, высоко задрав хвост. Златков усмехнулся. Стал и направился следом. Кот уже выдвинул миску на видное место и накручивал вокруг нее круги. Еще раз привычно хмыкнув и сыпанув ему корма, Златков поставил чайник греться на плиту и отправился приводить себя в порядок. Умылся, посмотрелся в зеркало, пригладил на макушке коротко стриженные волосы. Провел ладонью по щетине на подбородке. Еще раз вгляделся в зеркало. Нормально. Сегодня можно и не бриться. Тем более не на работу едет. Вернулся на кухню, выключил засвистевший чайник. Выглянул в окно. Там была обычная питерская погода, которую невозможно предсказать не то, что на час вперед, но даже на 15 минут. Даже летом, как сейчас. Дождя вчера вроде не обещали, но небо было наполовину затянуто огромной серо-свинцовой тучей. Через разрывы, в которые, впрочем, проглядывали ярко-синие кусочки чистого неба. Ладно, к этому не привыкать. Сладков глянул на часы, быстро выпил кофе, залил еще литровый термос с готовым напитком. С собой в дорогу. Открыл шкаф, отодвинул висевшие на вешалках костюмы и рубашки, вытащил комплект бундесверовского камуфляжа. Быстро оделся, закинул в рюкзак термоса и приготовленные с вечера бутерброды. Он уже шнуровал берцы, когда из приоткрытого туалета привычными громкими монотонными движениями зашкрябал лапой по пластмассе лотка кот. «Молодец, Филя!» – заглянул в уборную из лотков. «Как всегда, вовремя». С чувством выполненного долга кот гордо прошествовал в комнату, запрыгнул на хозяйский диван и принялся не спеша на нем устраиваться. Гладков убрал за котом, обулся и крикнул в комнату. «Все, остаешься за главного!» Кот оторвался от процесса вылизывания, глянул на хозяина из-под задранной задней лапы и с достоинством утвердительно сощурил изумрудные глаза. Златков подхватил рюкзак, закрыл входную дверь и сбежал по лестнице вниз. Он как раз открывал дверь парадной и выходил на улицу, когда во двор въезжала старенькая серая Нива. Вчера Алексей Златков допоздна засиделся в интернете, пересматривал материалы по Раненбаумскому плацдарму. Плацдарм возник в сентябре 1941 года после выхода немцев на побережье Финского залива в районе Стрельны и падение Нового Петергофа. Протяженность порядка 60 километров по побережью от Копорской губы до Старого Петергофа. Глубина от Финского залива к югу километров 20-25. Прижатыми к морю оказались соединения 8 советской армии, поначалу весьма значительный, измотанной в предыдущих оборонительных боях остатки 7 стрелковых дивизий, две бригады морской пехоты, береговая артиллерия. В октябре 1941 на участке до Петергофа было высажено несколько десантов с моря с целью деблокировать 8 армию. Все десанты были полностью уничтожены немцами. Попытки пробить сухопутный коридор также закончились провалом. В конце октября 1941 советское командование приняло решение эвакуировать основные силы 8-й армии из Рейнбаума. Шесть дивизий значительной части артиллерии и техники были морем переправлены в Ленинград и распределены по другим участкам фронта. Плацдарм, однако, свое существование продолжил. Оставшиеся на нем силы стрелковой дивизии, две бригады морской пехоты и части береговой артиллерии 2 ноября 1941 года были преобразованы в Приморскую оперативную группу Ленинградского фронта. Снабжался плацдарм морским путем. С этого момента бои на нем более двух лет носили позиционный характер. Приморская группа на протяжении этого времени сковывала несколько дивизий противника под Ленинградом из состава 18-й немецкой армии, активно вела контрбатарейную борьбу. Конечно, на плацдарм доставлялись подкрепления. Осенью 1943-го на плацдарм была переброшена вторая ударная армия. В январе 1944-го она перешла в наступление, что способствовало успешному завершению боев по полному снятию блокады Ленинграда. Соответственно, на этом заканчивалась и история плацдарма, который переставал быть таковым. Это если совсем вкратце. Все это Златков со своим историческим образованием, разумеется, хорошо знал. И мог бы, пожалуй, еще и от себя добавить интересных подробностей. Из переворошенной в сети информации ярче всего отразилось пара фактов. Во-первых, плацдарм был самой западной точкой, не занятой вермахтом во время Великой Отечественной войны. Он еще раз открыл карту. Действительно, населенный пункт Кернова – самая западная точка плацдарма. Как-то не задумывался об этом раньше. Во-вторых, это мы называли сохраненной за собой часть побережья плацдармом или пятачком. Немцы именовали ее не иначе, как Оранин-Баумский котел. В принципе, имели для того все основания, ведь изначально советские части оказались в нем вынуждены, будучи прижаты к побережью. Хотя классическим котлом это не было, сохранялась возможность морского сообщения. Как позже у немецкой группы армии «Север» в 1944-1945 годах в Курляндии. Кстати, в Курлянский загон угодили как раз части, осаждавшие Ленинград. Такие вот превратности судьбы. Впрочем, это уже другая история. Но больше всего Златков засиделся не за фронтовыми картами с водками, касавшимися места и времени основных боевых столкновений на плацдарме, и даже не за номерами частей и подразделений, которые нужно было освежить в памяти по просьбе Рязанцева. Его внимание приковали выложенные в сети фотографии. Простые фотографии, сделанные в 1941-1944 годах, на которых были изображены защитники плацдарма. Златков внимательно вглядывался в лица людей. У каждого из них была своя жизнь и общая, по большей части, трагическая судьба. И о том, как все сложилось для этих людей, для каждого конкретно, с его заботами, чаяниями, надеждами, просто привычками, словом, всем тем, что есть у каждого из нас сегодня, здесь и сейчас, мы так никогда ничего и не узнаем. Он лег спать поздно. И хотя спал совсем мало, видимо, под впечатлением от просмотренных сведений ему даже что-то вроде приснилось, точно про войну и будто бы про плацдарм, какой-то артиллерийский обстрел над головой, что ли. Впрочем, все было очень смазано и нечетко. Тем не менее, сейчас Алексей Златков вполне себе бодро шел от своего дома к остановившейся серой Ниве, за рулем которой сидел его старинный друг Олег Рязанцев. Тот. Перегнувшись через сиденье, гостеприимно распахнул правую дверцу. «Утро доброе, Леха!» «Здорово, Олежек!» «Залезай, погнали!» «Погнали» — это было, конечно, громко сказано. Златков, закинув рюкзак позади себя, плюхнулся в продавленное кресло и от души — постоянная просьба самого хозяина автомобиля — хлопнул изрядно поеденный снизу ржавчиной дверью. «Не закрыл!» Не оборачиваясь, привычно бросил разворачивавший машину Олег. Дверь громыхнула вторично с удвоенной силой. Рязанцев все так же, не отрываясь от дороги, удовлетворенно кивнул. Нива, фыркве, вырулила на улицу и весьма бодро для города покатила в сторону кольцевой автострады. Рязанцев на ходу вытащил из-под сиденья пакет и протянул его Златкову. «С днем рождения!» «Спасибо!» Алексей разглядел под полупрозрачным полиэтиленом коньячной звездочки на коробке. Коробка булькнула. «Только сорок лет не отмечают. Ну и положи обратно», — выпалил в ответ Олег, кивнув затылком на заднее сиденье. Они коротко переглянулись и дружно расхохотались. «Вечером? Вечером». Пакет, тем не менее, отправился пока что именно туда, куда указывал Рязанцев. На кольце свернули в сторону Кронштадта, обогнали несколько одиноких фур. Когда Рязанцев выжил из машины сотку, вой поднялся такой, что казалось, Нил сейчас пойдет на взлет. Чтобы слышать друг друга, нужно было кричать на весь салон. Он чуть сбавил скорость и обернулся к Алексею, шутливо приговаривая. «Хорошо иметь день рождения летом. Можно на конфетах одноклассникам сэкономить. Ты всегда так и делал». Златков сдержанно улыбался. «Ну что, все действительно так, как ты рассказываешь?» Совсем без перехода другим серьезным тоном спросил Олег. Пожалуй, да. Златков сразу понял, о чем вопрос, посмотрел на старого друга и перевел взгляд на ветровое стекло. Лично между вами ничего не произошло, и ты ни в чем не накосячил? Нет. И они уехали туда, как обычно, на лето. Выбрали времячко. Теперь тебе к ним даже не приехать. Да уж, проблематично будет. Она. «Хотя, зная Янку», Олег развел руками на секунду, опустив руль, и тут же ухватился снова за него. «Ну, может быть, что-то... или кто-то?» «Исключено», — категорично проговорил Златков и подвел итог. «Да, как-то по-идиотски бы это не выглядело. Я до сих пор не знаю, считать, что от меня ушла жена, или не считать...» «Да, ребята, вы даете, конечно», — только и протянул в ответ Рязанцев. Ну, а Тоха? Сегодня уже прислал смс поздравил. Расплылся в улыбке Златков, говоря о сыне совсем другим, довольным тоном. Ладно, все наладится, не переживай. Златков потянулся к гнетоле. Олег, понимающий, кивнул, прибавил громкость и поддал газу. Нива снова пошла на взлет. С Кольцевой они спустились на Гостилицкое шоссе. На небольшую проселочную дорогу свернули в районе урочища Порожки. Им повезло, дождя не было уже несколько дней, а набегавшие сегодня с утра тучи рассеялись, открыв над головой чистое голубое небо. Впрочем, для здешних мест это ровным счетом ничего не значило. Вскоре Олег вырулил на совсем заброшенную лесную просеку, которая едва угадывалась в обрамлении нависавшей со всех сторон травы и редкого кустарника, росшего прямо между колеями и местами доходившего машине до самой крыши. Не обращая внимания на хлиставшие по бортам ветки, частично подминая их днищем, они медленно продвигались вперед по колдобинам и ухабам, то уползая на холмистый гребень, то ныряя вниз так, что передний бампер скреп высушенную солнцем глинистую почву. Нива медленно, но исправно тащила их на полном приводе по практически абсолютному бездорожью. Седаков мотал в салоне из стороны в сторону, а Рязанцев после каждого взятого подъема поглаживал машину как живую по торпеде, ласково приговаривая. «Ты моя хорошая, ты моя умница!» И, оборачиваясь к державшемуся растопыренными руками за ручку над головой и спинку водительского сиденья Златкова, добавлял. «Это тебе не какой-нибудь паркетник, на котором только по трассе рассекать!» Алексей был полностью того же мнения и всякий раз кивал другу в знак согласия. Они остановились на небольшой полянке перед холмом, поросшим редколесьем. Место Рязанцев присмотрел заранее. Он бывал здесь уже неоднократно. «Все, дальше пешком», – объявил Олег. «Тут совсем рядом». Они достали из багажника снаряжение и рюкзаки. Поисковой работой Рязанцев занимался уже давно, больше 20 лет, с начала 90-х, еще со студенческих времен. Уже долгое время он состоял в официально зарегистрирован в поисковом отряде. Златков столь обосновательным поисковиком не был, но в подобных выездах принимал участие неоднократно, особенно по молодости. Сегодня, впрочем, как и обычно, инициативу вытащить его на подобное мероприятие принадлежал Олегу. Таким образом, старый друг решил в том числе и отвлечь Алексея от его личных проблем, о которых они говорили накануне. Заночевать планировалось на полянке, где они оставили машину, а в город вернуться завтра утром. У Златкова лекции в институте уже закончились, принимать очередные экзамены летней сессии предстояло еще через несколько дней, а у Рязанцева был такой же по времени промежуток между рабочими сменами. Твои на даче? – поинтересовался Златков, шагая, подоходивший до колен сочной июньской траве. – Да, кивнул Олег. Завтрак не поеду. «И как Ринка тебя терпит столько лет с твоими выездами?» – усмехнулся Алексей. «Не без проблем», – отозвался Рязанцев. «Но у человека должно быть увлечение». И произнес очень серьезно, когда они уже вышли до сих пор читавшейся на местности линии окопов, по которой проходил в этом районе во время войны передний край Ариненбаусского плацдарма. «Это нужное дело». Рязанцу сделал обводящий местный жест рукой перед собой. Еще неизвестно, кому больше, нам или им. Златков с полуслова понял, о ком речь, оглядел тянувшиеся в обе стороны остатки позиций, земля которых до сих пор хранила только здесь огромное количество нерассказанных историй человеческих судеб, и задумчиво кивнул в знак согласия. Они практически без перерывов проработали до обеда. Солнце стояло в зените и палило нещадно. Сигнал от искателя был чрезвычайно слабый. За все время попадались лишь гильзы и осколки. Откопали остатки противогаза с лопнувшими стеклами. Нашли шомпл от винтовки Мосина, почти в отличном состоянии. На глубине всего лишь несколько сантиметров, видимо, здесь земля сама выдавила наружу. Пока что самой серьезной находкой была штопором скрученная пробитая алюминиевая ложка. «Давай-ка!» Протянул руку рязанцев, несколько минут старательно чистил ложку, потом внимательно рассматривал со всех сторон. И фамилии, инициалов на ложке не было. Долго и тщательно походили над местами, откуда подняли пол ложку и противогаз. Безрезультатно. Больше ничего не было. Часа в два уселись пить кофе с бутербродами, на крови большой осыпавшейся воронки, заросшей травой и мелким кустарником. И вдалеке от них, в небольшом углублении, оставшемся, вероятно, также от разорвавшегося снаряда, росли сосны. Пойду посмотрю, взялся за искатель искать Златков, направляясь к бугорку перед соснами, из которого торчало почти полностью засыпанное старое корневище. Это не тралк, судьба всему. Опытным взглядом, оценив расстояние между бывшими позициями противников, проговорил Олег. Рязанцев закручивал крышку термоса и готовился собрать рюкзак, когда его окликнул Златков. «Сигнал! И очень прилично звенит!» Все, бросив, Рязанцев тут же оказался рядом. Определив точное место, они вдвоем взялись за лопаты, Принялись аккуратно слой за слоем вынимать грунт. Внимательно просматривали отвал, но пока что в нем ничего не было. Под верхним суглинком почти сразу попалось несколько больших сухих корней и крупных сучьев. Очевидно, когда-то вместо нынешних сосен здесь также росла большая старая сосна. А потом пошел песок с глиной. Через полчаса лопаты гулко звякнув уткнулись во что-то металлическое. Рязанцев еще раз прошелся над местом раскопок с миноискателем. Лицо его было серьезно и сосредоточено. «Вот здесь», — чертил рукой круг Олег. Сладков тут же воткнул вешки из сосновых веток в указанные места. Щупом определили размеры и положение находившегося под землей предмета. Аккуратно поработав еще несколько минут лопатой, штык которой то и дело обо что-то негромко лязгал, Рязанцев взялся за сметку. Из-под земли показались бурые фрагменты металла. Сделав под ними небольшую лунку щупом, Рязанцев обхватил металлический предмет рукой. Легонько пошатал, земля подалась, осыпалась с двух сторон. И в руках у Олега оказалось нечто продолговатое, сплошь покрытое бурыми отложениями. Винтовка проговорил Златков. Рязанцев внимательно смотрел на находку, выложенную на земляной отвал. Проржавевший кусок ствола без мушки, сплошь залепленный плотный глинный казенник с огромным комком в районе затвора, деревянная труха от половины приклада со съехавшим на сторону проржавевшим затыльником и, на удивление, хорошо сохранившееся дерево в районе шейки. Прикинув размер, Олег уточнил. «Трехлинейный карабин». Видимо, какое-то время торчал концом ствола и частью приклада наружу, и они успели сгнить. Он постучал по уцелевшим остаткам приклада, попытался сковырнуть глиняный комок посередине карабина, но тот не поддался. А остальное без доступа воздуха очень хорошо сохранилось. Ладно, продолжаем. Сладков руками отгреб еще несколько пригоршней земли и вытащил наружу большую темно-коричневую кость. Так и замер с ней, подняв глаза на Рязанцев. Стоп! Моментально среагировал Олег. Бойца подняли. Ничего пока не трогай. Давай смотреть, как все лежало. Дальше они продвигались практически по сантиметрам. Работали с метками, очищали, просеивали, выгребали землю буквально по щепоткам, даже сдували. И так слой за слоем над взятым с большим запасом местом, в котором, по предположению, лежал павший. Они не ошиблись. Через несколько часов кропотливой работы они полностью освободили сверху от земли останки. Почва в этом месте хорошо их сохранила. Судя по положению костей, боец умер, лежа на спине, закинув голову назад, подогнув ноги в коленях и прижимая обеими согнутыми в локтях руками груди карабин. Не исключено, что был сначала ранен. По крайней мере, такое предположение напрашивалось из его позы. Впрочем, возможно, все было совсем не так. «Наш, похоже», – проговорил Рязанцев. «И еще медальон». Сначала смотрели остатки тазовых костей. Как объяснял когда-то сладкого Рязанцев, чаще всего медальон, небольшой продолговатый пенал с запиской, содержащий личные данные военнослужащего, носили в маленьком брючном кармашке. На счету Рязанцева было довольно много найденных медальонов. К сожалению, большинство из них оказывались поврежденными. Случаи, когда удавалось прочитать записку или хотя бы ее часть, чтобы потом, получив зацепку, установить личность погибшего, были единичными и считались большой удачей. Самые досадные, когда медальон оказывался цел и даже вложенный записк не пострадала, но данные оказывались незаполненными. Не секрет, что среди солдат на фронте бытовало поверье. Заполнишь медальон, быть тебе убитым. Вся эта информация крутилась в голове Алексея, когда они продолжали вынимать и тщательно просеивать землю вокруг погибшего. Медальона не было. Они еще раз вдвоем тщательно присмотрели предметы и то, что могло являться таковым. Словом, все поднято из ям: Подошва от ботинок, закисшая одна шпеньковая пряжка красноармейского ремня, несколько ржавых колец от какого-то снаряжения, исслевшие патронные подсумки с торчащим наружу тяжелыми слипшимися комьями, неиспользованные снаряженные обоймы трехлинейных патронов. Медальона не было. Наш без сомнений, уверенно констатировал Рязанцев и упорно повторил, Ищем медальон. Повторно смотрели костяк и все вокруг него. В тех местах, где должны были быть нагрудные карманы, также ничего не оказалось. Ни остатков документов, ни личных вещей, медальона не было. День клонился к завершению, но было еще вполне светло, стоял отголосок белых ночей. Долго просеивали землю, еще раз прошли с искателем. ничего. Рязанцев сходил к машине вернулся с большими полиэтиленовыми пакетами. Кивнув на остатки в яме, сказал Златков: все, давай поднимать. Алексей знал, что будет дальше. Через некоторое время найденного бойца захоронят в районе ближайшего мемориала. Увы, как неопознанного. Досадно, что не удалось пролить свет на судьбу еще одного защитника плацдарма. Что ж, хотя бы так. Очень тщательно и бережно они собрали останки в пакеты. В очередной раз применили миноискатели, уловили таки слабый сигнал. Осмотрели дно ямы, из которой они только что извлекли бойца. Там точно должно было быть что-то металлическое, звенело явно неспроста. Махав лопат еще минут 10, златков извлек большую эмалированную кружку. Очередную находку прямо на месте тщательно протерли ветощей. Если не считать сбитой в нескольких местах эмали, кружка выглядела как новая. Она была не военного образца. С противоположной чернёной ручки стороны на белом фоне было изображено здание адмиралтейства с корабликом на шпиле и растянутой надписью под ним «Ленинград». Под клеймом завода ЛМЗ значился год. 1940-й. «Видимо, либо на поясе за спины висело, либо в вещь в мешке», сделал предположение рязанцев. «Сидор, если был, ясное дело, сгнил без следа. Ну-ка, давай еще пошарим». Пошарили еще и наткнулись на что-то плоское, вмещавшееся на ладони одной руки. Златков поскреб ногтем. Сверху были расползшиеся волокна то ли от холстины, то ли какой-то трепицы а под ней нечто вроде как с закругленными краями. Алексей протянул находку Рязанцеву. Тот долго вертел ее в руках, даже потряс легонько, поднеся к уху. Внутри что-то как будто легонько звякнуло, а может показалось. Одним словом, слипшийся комок из земли неопределенных очертаний никак не хотел идентифицироваться на месте. — Так, не понять, что это, — проговорил наконец Олег. — Могу предположить, что это портсигар причем не металлический, а пластмассовый и маленький очень. Здесь не откроем, только поломаем. Надо отмачивать, убирать все отложения и ткань слой за слоем. Брали найденные вещи в отдельный пакет. Сладков взял в руки отложенный в самом начале раскоп карабин, поднятый первым, ударил ребром ладони по большому налипшему глиняному комку в районе казённик. Комок рассыпался неожиданно легко. Видимо, то ли подсох на солнце, то ли Рязанцев не достучал по нему совсем немного. Остатки глины повисли на каком-то кирзовом лоскуте. Алексей осторожно приподнял лоскут и обнаружил под ним полуоткрытый затвор. Поджатый затвором из отлично сохранившегося казенника торчал маленький банитовый пенал. — Олежек! — радостно позвал Златков друга. — Есть медальон, Олежек! Карабин прикочевал к Рязанцу. — Молодец, Леха! приговаривал Олег, внимательно осматривая казенник. «Все-таки сегодня твой день». «Ну, типа того», — усмехнулся Златков, припомнив под вечер, что у него сегодня день рождения, и тут же махнул рукой. «Ладно, не об этом речь. Ты еще вот на это глянь». Алексей протянул другу кирзовый лоскут. Внимательно изучив его вместе, они обнаружили клепанные металлические проушины на практически рассыпающейся в руках кирзе. Остатки полевой сумки, констатировал Рязанцев. Существенная деталь. Думаешь, офицер, чуть кивнув на пакет с останками, спросил Златков. С винтовочными подсумками и карабином? Покачал головой Олег. Сомневаюсь. Но полевые сумки все подряд на себе не таскали. Думаю, младший командный состав. Закат заливался по небу багровым ареем. Они несколько раз ходили к машине, перенеся в нее все находки и инструменты. Было решено изменить первоначальные планы и возвращаться в город незамедлительно. Сладков знал, опять-таки из прошлых объяснений Рязанцева, найденные медальоны необходимо скрывать как можно быстрее. Чем меньше проходит времени от момента подъема медальона из земли, тем лучше. Иначе могли начаться непредсказуемые реакции, связанные с извлечением медальона из условий, в которых он был законсервирован десятки лет. Все это могло привести и, к сожалению, уже неоднократно приводило к потере информации, содержащейся на вложенном медальон-бланке. А именно эта информация и была самой важной из всего найденного. Гроза началась, когда они выбрались на дорогу с твердым покрытием. Началась совершенно по-питерски. Неожиданно. Поскольку как с утра распогодилось, так ни днем, ни даже в начале вечера ничто ее больше не предвещало. Далекие всполохи прочертили горизонт совершенно внезапно, резко потемнело, как будто не бывало в здешних широтах никогда никаких белых ночей. Фары нивы, захватывали только светоотражатели на столбиках по обочинам дороге, а затем стеной ударил ливень. Господи, какое счастье, что проселок успели проскочить, глядываясь в мутную пелену перед собой сквозь лобовое стекло, по которому молотили взад и вперед дворники, говорил Олег. Ливанул бы так в поле или в лесу, какой внедорожник не помог бы. Завязли бы намерту. Сладков откинулся в кресле. Позади прокатилось еще несколько раскатов грома. Казалось, плацдарм провожал их артиллерийской канонадой. По крайней мере, такое сравнение мелькнуло у Алексея в голове. Это вызвало разные чувства, от символических до жутковатых. Искоса глянув на сосредоточенно рулившего друга, он не стал отвлекать его разговорами. Посветлело, как только выехали на кольцевую автодорогу. А еще через несколько километров пошел совершенно сухой асфальт. Никакой грозы здесь и в помине не было. Стояла уже ночь, когда они въехали в гаражи, расположенные вдоль железной дороги на Витебском проспекте. Олег припарковал машину напротив ворот своего бетонного бокса, Открыв ключом прорезанную в металлических воротах дверь, зашел внутрь и включил свет. «Леха, заносимся сюда!» Медальон они пилили. Перед этим некоторых усилий стоило вытащить его из казенника карабина. К счастью, он в нем не раскололся. Да и вообще, от процесса извлечения ожидали гораздо больше трудностей. Но и это еще не все. Медальоном в карабине сюрпризы не ограничились. Протирая вынутый банитовый пенал, Рязанцев обнаружил сложенный в несколько раз почерневший кусочки бумаги на той его стороне, которая прилегала к внутренней части казенника. Олег пинцетом развернул ветхие остатки всего в два пальца шириной и тут же придавил их двумя стеклянными пластинами. Слепил стеклышки между собой пластилином, вооружившись лупами под яркой лампой, низко подвешенной от потолка в светоотражающей полусфере, Они принялись изучать очередную и неожиданную находку. Смотрели на просвет, под разным увеличением поворачивали с двух сторон. Кроме нескольких едва различимых букв, выведенных карандашным грифелем, крупными каракулями на извлеченном кусочке больше ничего не было. «Глухарь!» – произнес Олег, откладывая лупу. «Прочитать такое в таком виде, конечно, нереально». Златков утвердительно кивнул и протянул другу медальон. Тот бережно закрепил его в небольших тисках и начал аккуратно надпиливать крышечку маленькой пилкой. Откручивать крышку они побоялись, чтобы не повредить вложенной трубочкой свернутую записку. Вдруг она прилипла крышки. крышке. Переполнявший Златкова Рязанцев час спустя эмоции сложно было бы описать. Они сидели друг напротив друга, под яркой лампой на столике между ними лежал извлеченный из медальона записка. На хорошо сохранившемся, лишь чуть пожелтевшем стандартном бланке ясно читались аккуратно вписанные остро точным карандашом все данные найденного бойца. Кровлев Федор Ефимович, старший сержант 1895 года рождения. Адрес данной родственников. Каким РВК мобилизован, все было видно прекрасно. Боец был из Ленинграда. Это была невероятная удача. Златков и Рязанцев подошли к разложенным на полочке при входе пакетом с останками. Присели на корточки, переглянулись. Златков прикрыл их плащ палаткой. После некоторого молчания Рязанцев тихо произнес. — Царствие тебе небесное, Федор Ефимович.